Плетнев В обществе посторонних людей Пушкин был или совершенно молчалив, или слишком блистателен. Лучшее движение сердца своего считал он домашним делом, и потому не любил выказывать их. Он хранил их для тесного круга друзей, преимущественно для своих лицейских товарищей, которых любил неизменно. Плетнев Золотые слова Пушкина насчет существующих и принятых многими правил о дружеских сношениях. «Все, — говорил в негодовании Пушкин, — заботливо исполняют требования общежития в отношении к посторонним, то есть к людям, которых мы не любим, а чаще и не уважаем. И это единственно потому, что они для нас ничто. С друзьями же не церемонятся». Оставляют без внимания обязанности свои к ним, как к порядочным людям, хотя они для нас все. Нет, я так не хочу действовать. Я хочу доказывать моим друзьям, что не только их люблю и верую в них, но признаю за долг и ими себе и посторонним показывать, что они для меня первые из порядочных людей, перед которыми я не хочу и боюсь манкировать, чем бы то ни было освещённым обыкновениями и правилами общежития. Плетнёв Гроту. Я не встречал людей, которые были бы вообще так любимы, как Пушкин. Все приятели его делались скоро его друзьями. Он знакомился скоро, и когда ему кто нравился, он дружился искренне. В большом кругу он был довольно молчалив, серьёзен, и толстые губы давали ему вид человека надувшегося, сердитого. Он стоял в углу у окна, как будто не принимая участия в общем веселье. Но в кругу приятелей он был совершенно другой человек. Лицо его прояснялось, он был удивительной живости разговорчив, рассказывал много, всегда ясно, сильно, с резкими выражениями, но как будто запинаясь и часто с нервическими движениями, как будто ему неловко было сидеть на стуле. Он любил также слушать, принимал участие в рассказах и громко, увлекательно смеялся, показывая свои прекрасные белые зубы. Когда он был грустен, что часто случалось в последние годы его жизни, ему не сиделось на месте. Он отрывисто ходил по комнате, опустив руки в карманы широких панталон, протяжно напевал Грустно, тоска. Но веселый анекдот, остроумное слово развеселяли его мгновенно. Он скрикивал с удовольствием славно и громко хохотал. Он был самого снисходительного доброго нрава. Обыкновенно он выказывал мало колкости, в своих суждениях не очень был резок. Своих друзей он защищал с необыкновенным жаром, зато несколькими словами уничтожал тех, которых презирал и людей его оскорбивших. Но самый гнев его был непродолжителен, и когда сердце проходило, он делался только хладнокровным к своим врагам. Некоторая беспечность нрава позволяла часто им овладеть. Так, например, хитрово, женщина умная, но странная, ибо на 50 году не переставала оголять свои плечи и любоваться их белизною и полнотою, Возымела страсть гению Пушкина и преследовала его несколько лет своей страстью. Пушкин звал ее Пентефрихой. Она надоедала ему несказанно, но он никогда не мог решиться огорчить ее, оттолкнуть от себя, хотя, смеясь, бросал в огонь, не читая ежедневные записки. Но чтоб не обидеть ее самолюбие, он не переставал часто навещать ее в приемные часы ее перед обедом. «Смирнов. Завтра надобно будет явиться во дворец. У меня еще нет мундира. Ни за что не поеду представляться с моими товарищами камер-юнкерами, молокососами 18-летними. Царь рассердится. Да что мне делать? Пушкин дневник, 5 декабря 1834 года». Я все-таки не был шестого дворца и рапортовался больным. За мною царь хотел прислать фельдъегеря или арнта, лейбмедика Пушкин дневник, декабрь 1834 года.